Глава одиннадцатая Портал выплюнул нас прямо в толпу игроков, забивших весь центральный неф храма. Суетящиеся смертники тащили скамьи к воротам. Импровизированная баррикада росла на глазах. Наблюдая за копошащимися последователями, посреди всеобщего хаоса стоял Джакал. Сложив руки на груди, он смотрел на растущую груду лавок. Кивнув нат я двинулся вперед, раздвигая народ коротким движением рук. Служитель обернулся ко мне и приветственно кивнул. «Ты отомстил, некромант!» «Поздравляем, задание выполнено!» «Да», — отмахнулся от сообщения. «Еще что-нибудь?» «Боюсь, очень скоро меня не станет», — холодно заговорил Джакал. «Принц Торакул приговорил нас всех!» «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого приговорит!» — кивнул я, хлопнув служителя по плечу. «Заданий-то больше нет?» «Нет, младший жрец. Для тебя у меня нет заданий». Я кивнул и повернулся к готовившимся защищать храм игрокам. «Эй, народ! Что происходит?» «Имперцы наседают!» — отмахнулся от меня высокий рыцарь смерти 105 уровня. «Как с цепи сорвались, сволочи!» «Принц, с ума сошел! НПС войну нам объявили!» — вклинился второй, сжимая рукоять меча. Пол города отбили сходу, на могилах не спастись, отправляют на перерождение раз за разом, взвизгнула девчонка-чернокнижник 75 пятого. А уровень какой, поинтересовался я. От сорокового и выше, пояснил первый рыцарь. О, так ты же младший жрец. Да, это я, кивнул, вынимая милосердие из-за пояса. А чего не отбиться самим? Да их там целая армия. И нас тоже, усмехнулся я. Желаете создать рит Да? Нет. Вы — живая легенда. Все участники вашего рейда получают дополнительно. Атака — плюс 10%. Урон — плюс 10%. Защита — плюс 10%. Сопротивление — плюс 10%. Все, кто встают под вашу руку, также получают плюс 10% опыта. «Ловите приглашение, последователи!» — распорядился, двигаясь к дверям. Заваленные ворота вздрогнули. Имперцы, похоже, притащили таран. Хлопнуло. В зале появились маркизы с Малиэлем и Армстронг. Я обернулся на Длинноухово и улыбнулся. Парень времени не терял. Добил уровень до 93-го. Рад видеть. Ловите. Три сотни игроков от 50-го уровня до 203-го. Неплохое начало. Если действовать слажено вынесем имперцев вперед ногами. Когда все в храме приняли приглашение, в зале загорелись новые порталы. Черные вдовы полным составом окружили над, а та, быстро раздав распоряжение, встала рядом со мной. Итого 452 игрока. Да это целая армия. «Да поможет нам мор!» — стукнул я пяткой косы в пол. По залу разлетелся холодный ветер. «Ничто не остановит смерть», — прошептал покровитель. Вы получили благословение Мора, Бога Смерти. В течение всего боя силы заклинаний Кровь и Кости увеличена Вперед! Кто-то швырнул заклятие в баррикаду, расшвыривая лавки. От очередного удара тараном створки распахнулись, и имперских солдат попросту внесло следом в зал. На нападающих обрушились волной мелкие дебафы. Наши танки встретили растерявшихся НПС, а из-за спин толстых рыцарей ударили стрелки, снося первый ряд солдат. Следом ударили боевые маки. Тысячи черепов, черного огня, вспышек смертоубийственных заклинаний. И проход свободен. «Шаг вперед!» — приказал я. Танки дружно шагнули в проем, перекрывая возможному противнику шанс прорваться в сердце храма. Следом вытекли убийцы, на ходу растворяясь в воздухе. «Убить всех!» Заорал высокий блондин из стражников. Явно командир. Броня украшена золотом. На голове шлем с павлиними перьями. В руках стандарт империи. Вокруг командира сплотился десяток бойцов трехсотого уровня. Все с мечами наголо. «По командиру! Пли!» И я на секунду оглох, потому что как дурак стоял посреди скопища стрелков. За один залп все вокруг окутало облако дыма. Со стороны противника кто-то истошно орал, кто-то ругался. Танки, сцепившиеся с имперцами, скрипели железом. «Дави!» Я запустил сразу сотню черепов в толпу противников. Хорошо они самонаводящиеся. В таком дыму нихрена не видно. От жжения в носу хотелось беспрестанно чихать. «Дави!» Стена имперцев не выдержала напора. Просочившиеся по головам танков убийцы подрезали сухожилия. Втыкали клинки в спины, шеи, либо убивая сразу, либо вешая дебафы. Смяв первую линию имперцев, мы прошли дальше, к основным воротам храма. Там нас встретили уже более серьезные противники. Чеканя шаг, к храму подбирались ровные квадраты трехсотых солдат. Штандарты развивались на ветру. Сплотив квадратные ростовые щиты, имперцы приближались, опустив длинные копья. В зазоры между линией обороны протиснулись окованные металлом древки. Сбавив шаг, три фаланги встали напротив крыльца храма. Мы же замерли в проходе. Линия наших танков сплотилась, сжимаясь вплотную. «Вперед не лезть!» Я представлял, как сомкнутые в когорты бойцы встречали разрозненное войско противника. Не всякий сможет прорубиться за сомкнутые щиты. Но нам и нет нужды переть в рукопашную. «Стрелки во второй ряд! Маги, третий! Танки, стоим на месте!» Пока шло перестроение, воины Империи придвинулись ближе, явно намереваясь брать нас штурмом. Вот только я не учел одной важной детали. «Огонь!» — донеслось до меня. В центре каждого квадрата появились ружья, и одновременно выстрелив, солдаты прорвали наших танков как тряпку. Оценив ущерб я сглотнул. Стоять в обороне нам не дадут. «Щиты!» И новый залп имперцев собирает кровавую жатву. Почти треть моего войска пала, оставляя кровавые лужи под безжизненными телами. «Хилы! Подъем!» — закричал я. «Всем огонь по центру!» «Я идиот!» Повелся на древнеримский внешний вид армии. Забыл, что наверком не Рим. И вот, пожалуйста, треть войска в течение минуты потеряна. А если сейчас у них и маги найдутся? Танки! Вперед! Дави! Сомкнуть ряды! Приказал невидимый командир, и перед нами взлетели в воздух наконечники копий, принимая слишком быстрых. Мелькнул в переднем ряду амстронг Взмахнув коротким мечом, отбил копье и попросту навалившись на щит перца, потащил его на землю. На секунды ряды солдат дрогнули. Этого хватило. Сразу пятеро ассасинов вклинились внутрь построения, раздавая смертельно опасные тычки всем, до кого дотягивались. «Хилы! Убийц контроль!» Кровь бурлила, требуя броситься в атаку самому. Рвать, давить, убивать, но вместо этого я отступил под своды храма. Здесь уже собрали несколько сотен скелетов-некроманты. Костяные слуги скрежетали зубами. Маги смерти почистили все, и трупы противников, и союзников. Кому не довелось пережить атаку, теперь шли в бой, сбросив презренную плоть. Я вдохнул умиротворяющего воздуха храма и, махнув коллегам, повел за собой. Сейчас, пока имперцы связаны боем с рейтом мы покажем миру, на что способна магия мертвых. Окружаем противника! Давим плотно! Не давайте продохнуть! Скелеты, падая и рассыпаясь в прах, все же подбирались к огрызающимся огнем и молниями имперцам. Чей-то скелет, нанизанный на копье, ухватившись руками, выдернул растерявшегося солдата из ряда. «Взрывай!» — закричал я, спуская ману на черепа. Площадь перед храмом рванула. По ушам ударила канонада глухих разрывов. В воздух полетели ошметки плоти, детали одежды, обломки костей. Взрыв трупа сработал как надо щитоносцев на поле боя не осталось и хотя взрывом унесло два десятка моих ассасинов и несколько танков я почувствовал наступающую победу хлынув волной ничем не сдерживаемый рейд смел пытающихся отбиваться имписи имперские стандарты покачнулись и рухнули в грязь поздравляем вы защитили храм смерти отбейте город карнату империи и станьте его владельцем временно выполнение одиннадцать часов пятьдесят девять минут бой окончен получено три миллиона двести пятьдесят четыре триста двадцать восемь опыта макс нам нужно поговорить ворвался в голову голос сарта действительно кто бы сомневался отозвался я где ты хочешь у нас тут война вот об этом я и хочу поговорить ты запустил протокол Ренессанс». чего глобальное обновление макс зашептал архижрец. «Один из заложенных в дни основания игры протоколов по обновлению контента. Если вкратце, падение языческих богов и становление одного, выправного империей». «Бред. Естественная эволюция, не более. Но ты сорвал планы. Не должен был протокол сработать, но кое-кто решил обойти все и вся Первый статус живой легенды запускает ренессанс». «Глобальное обновление игры, в результате которого Империя вобьет все пантеоны в пыль!» «Внимание, рейд!» — поднял я руку. «Мы идем отбивать карнат. Старт через пять минут. Всем привести себя в порядок. Обновляем бафы, готовим зелья и вперед!» «Ты в своем уме, R01981!» — зашипел Сарт. «Ты разве не понял, что я сказал? Эта война не может быть выиграна!» Это мы еще посмотрим, архи-жрец, усмехнулся я. Если ты не заметил, я только и делаю, что совершаю невозможное. Я обвел взглядом собирающуюся к броску армию. Народ довольно пересказывал друг другу события короткого боя. Хвалились лутом и набитым опытом. Пантеон, слушайте меня. Сегодня империя бросила нам вызов. Объявила в нас всех вне закона. Текст сообщения пламенял перед лицом каждого. И я говорю вам, раз принц решил, что мы не имеем прав, мы сами отберем эти права. Любая империя падет, так учит нас история. И сегодня я, жнец Макс, заявляю, что в течение двенадцати часов мы возьмем карнат. А в течение месяца не оставим и камня на камне от империи. На площади вспыхнули новые порталы. К рейду присоединялись целыми группами. Видимо, мои камрады успели рассказать об удаче. Над, оставив своих черных вдов, подошла ко мне и, взяв за руку, сжала ладонь. В карих глазах некроманки плескались азарт и восторг. Я вычленил из толпы своих соклан и раздал приглашение в пантеон смерти тем, кто не имел значка. Ряды клана резко подросли до сорока трех членов. А когда рейд вырос до отметки в полторы тысячи, я выдал массовое приглашение не только в клан, но и в последователи. Получено достижение «Великий предводитель». Получите первую тысячу последователей. Повышайте количество последователей, чтобы продвинуться на пути к Богу-покровителю. Последователей — 1542 из 3000. Я поднял глаза на собравшуюся под моей рукой армию. сегодня Мы завоюем карнат своими руками, — повысил голос, — и впишем свои имена в историю. И пусть весь мир содрогнется, когда услышит наш клич, — я вскинул руку с косой. Никто не остановит смерть! И полторы тысячи игроков вторили мне, скандируя.